Глава четырнадцатая Елена вернулась домой позже обычного и с огромным облегчением освободила затекшие ноги от надоевших ботинок. «Как же хорошо!» Тапки надевать не стала, прошла босиком по прохладному полу, обняла выбежавшего Сашеньку и плюхнулась с ним на диван. Малыш вывернулся из маминых объятий, сбегал за пирамидкой и стал показывать, как уверенно собирает и разбирает игрушку. — Господи, сколько энергии у детей! — порадовалась мама, и ей стало стыдно, что позволяет себе уставать. Ольга Ивановна оценила замотанный вид дочери и посочувствовала. — Устала? — Дежурство было сложным, — призналась следователь. — Я останусь, уложу Сашу спать. — решила бабушка. — Что бы я без тебя делала? — мысленно поблагодарила Елена. На кухне ужинал Марат, не соизволивший выйти навстречу жене. — Подстригся, — заметила Елена, и с трудом сдержала упрек. — Мы с ног сбились с покушением на твоего шефа, а ты... Марат отмахнулся, как от чего-то несущественного, погруженный в свои мысли. Елена молча села рядом. И, правда, есть вопросы поважнее стрижки. Важный разговор она отложила на тот момент, когда они ложились в постель. Сидя на кровати в ночной сорочке, Елена достала из тумбочки ночной крем и спросила вошедшего после душа мужа. — Марат, у тебя был конфликт с Петровым? — Лена, мне Ваня Майоров сегодня мозг вынес достаточно. Что ты так нервничаешь?» «Не каждый день убивают начальника». Петров выжил. Марат с недовольным видом залез под одеяло и промолчал, словно его не радовала эта новость. Елена, постукиванием пальца, накладывала крем на лицо и заверила. «Петров очнется, даст показания, и вопросов к тебе не будет. А пока ответь». — Подозревать самых близких — это же норма для следователя! — съязвил Марат. — Да, я хочу знать про близкого все, иначе мы не близкие люди. — Что именно? — снизошел Валеев. В голове следователя щелкнул постулат. Нервному подозреваемому надо задавать конкретные и ловить на противоречиях. Она убрала крем, чтобы не отвлекаться. — Чем ты испачкал куртку? В баре пиво пролил. — В каком баре? — Рюмочная ДК. Можешь проверить, я там был. — Пиво. — В рюмочной. — Кетчупом брызнул. Изменил показания Марат. — Кетчуп был в чем? — Обычная упаковка. — Обычная это какая? — Без разницы. Я выпил, поел, испачкал куртку. Точно не помню как. «Первый раз ты сказал, что куртку испачкал при встрече с информатором». «Так и было». «Вы встречались в рюмочной?» «Много чести ему». «Тогда где?» Марат не ответил, и Елена выложила главное. «Тебя видели при входе в школьный сквер, незадолго до нападения на Петрова». «Кто видел?» Напрягся Валеев. «Факт не опровергает, придирается к деталям». — отметила следователь. Зафиксировала видеокамера. — На видео ты одет еще в прежней куртке. Марат неожиданно улыбнулся, обхватил Елену и затянул к себе под одеяло. Его рука скользнула по ее бедру, задрала сорочку, а губы ткнулись в шею. Он навалился на женщину, подмял под себя. Елена уперлась ладонями и сжала ноги. — Я устала! Отстань! Она чувствовала, что Марат тоже не готов к любовным играм. Игривость показная, его мозг занят чем-то другим. Он пытается сбить ее с темы, избавиться от неудобных вопросов. Так и оказалось. Марат повозился для видимости, изобразил обиду и откинулся на свою половину кровати. Елена погасила свет и закрыла глаза. Она была уверена, что быстро провалится в сон, но тревожные воспоминания не отпускали. Она вспомнила, как ее вызвали на место преступления. По пути она позвонила Марату, как-никак напали на его начальника. Она настолько была уверена, что Валеев в курсе нападения на Петрова, что не удосужилась. Елена повернулась в постели, облокотилась на локоть и ткнула Марата в бок. — Ты от меня узнал о покушении на Петрова. Марат покосился на надоедливого следователя и нехотя подтвердил. — Ну да. — Я не назвала место покушения. Думала, ты знаешь. — И что? — Я не сказала про школьный сквер. А ты приехал именно туда. Задумчивый взгляд Марата исследовал темный потолок. Он стал рассуждать. — У Петрова собака. Я знаю, где он живет. Нетрудно догадаться, где он выгуливает пса вечером. — Ты хороший опер, — согласилась Елена. — Знаю. Марат посчитал вопрос исчерпанным и отвернулся. — А я хороший следователь, — пробормотала Петелина и задумалась. — Ты был рядом со сквером и не знал о нападении. Приехал позже всех и в новой куртке. Попытался тайно проникнуть в палату к раненому Петрову. И главное, я чувствую, что ты мне врешь. Что ты скрываешь от меня, Валеев? Елена решила утром добиться истины. На этот раз лаской. Метод кнутая пряника проверен веками. Она проснулась от щелчка замка входной двери. Валеева в постели не было. Электронные часы показывали полпятого утра. В первую минуту Елена не поверила, а потом убедилась. Марат ушел, не предупредив и не сказав куда. Еще одна тайна. Больше она не смогла заснуть. А Валеев в пять утра звонил в чужую квартиру, стучал кулаком и орал. — Эй, соседка, ты меня затопила! Открывай!